Глава 6. Но что это за руины? В Великобритании Стоунхендж представляет собой второе по привлекательности зрелище, которое посещает около миллиона туристов в год. Во все более увеличивающемся количестве они посещают руины, начиная с 1740 года, когда антиквар Уильям Стакли опубликовал свой «Стоунхендж. Реставрированный храм британских друидов». Эта книга не только впервые сделала монумент популярным, но и создала образ друидов в национальном сознании британцев. Конечно, Стакли имел в виду друидов в Кельтской Британии, а не древний орден друидов, своим появлением на свет обязанный его писанием. Не имея на то никаких оснований, псевдодруиды присвоили белое одеяние и ритуал вольных каменщиков, и в середине лета их можно встретить среди камней одновременно привлекающих к себе и маньяков от астрономии. По каким-то непонятным причинам интеллектуалы, чтобы дискредитировать этих ложных друидов, старательно уверяют, что реальные друиды не имеют со Стоунхенджем ничего общего. Конечно, Стакли не имел представления об истинной древности монумента, однако он обладал бесспорной проницательностью, позволившей ему понять природу создавшего монумент общества, в котором жрецы шаманы или друиды, служили политическим нуждам вождей. И хотя он видел в Стоунхендже храм, а не форум, или точнее нечто вроде парламента, как это делаем мы теперь, вполне очевидно, что если в кельтские времена воины и жрецы совместно правили классом производителей, то аналогичные отношения должны были складываться уже в протокельтском обществе. Если возле Стоунхенджа обитали воины Бронзового века, похороненные вокруг него со своими боевыми топорами, значит, вместе с ними существовали и друиды бронзового века. Так было устроено общество в индоевропейских племенных государствах повсюду, от Индии до Ирландии. В Арийской Индии мы встречаем браминов, а в Кельтской Европе — друидов, обнаруженные Цезарем в Галии общественные структуры, известные ирландским героическим сагам. С ними мы сталкиваемся и в Пенджабе времен вторжения ариев. Их существование отражено и в прославляющих победы ариев гимнах, созданных как раз во время сооружения Стоунхенджа. Таким образом, жрецы-друиды, воины и неолитические общинники составляют основу социального порядка всех племенных государств в индоевропейском ареале. В качестве обобщения можно привести следующее. Арийская Индия. Жрецы — брахманы, воины — кшатрии, производители — вайшью. Кельтская галлия — жрецы — друиды, воины — всадники, производители — плебе. Кельтская Ирландия — жрецы — друи, воины — ри, производители — аэре. Более того, слово, обозначающее друидическую мудрость и знания, сходно во всех трех языках — санскрите — гальском и староирландском. Санскритское слово «веда», присутствующее в обозначении ведических гимнов, обозначает знание или дословно «видение», «умение зреть» и связано с гальскими и ирландскими словами, обозначающими мудреца или друида. Ригведа — самая священная книга индуизма, окончательно записанная британскими колонистами в начале 1800-х годов, Многие столетия передавалась в устной традиции потомками захватчиков ариев, погубивших Харапскую цивилизацию на северо-западе Индии. Книга эта написана на санскрите, языке, являющемся мертвым для всех на земле, кроме браминов, которые пользовались им только в устной речи, позже и в письменной форме. Брамины в арийской традиции соответствуют друидам, поэтам-панегиристам, и до сих пор прославляют героев-богов. некогда вторгшихся в Пинджаб, а позже — обожествленных. По сути, Ригведа состоит из 1028 стихов, восхваляющих разных богов, вождем которых является Индра — громовержец и колесничий, именуемый у римлян Юпитером, у греков — Зевсом и Тором — у скандинавов. В Индре мы видим апофеоз индоевропейского вождя-воина. Как птиц небесных, разметывает он достояние врагов. Он тот, который властвует над лошадьми, колесницами, деревнями и скотом. Более того, он разрушитель городов, как Одиссей, носящий почетный титул Полепторос, штурмующий города. В качестве бога Индра мечет молнии из колесницы, в другие моменты обходится стрелой и луком. В бой за боем ты вступаешь храбро, крепость за крепостью ты разбиваешь. Ты убил Каранжу и Парною, острейшим ободом колеса Атитхичвы. Ты вместе с Сумравасом, оставшимся без сторонников, этих царей народов, два десятка пришедших, шестьдесят тысяч девяносто девять воинов, о знаменитый, поверг ниц колесом от колесницы. Ригведа. Мандала первая. Кындре. Стих 53. Перевод Елизаренкова. «Риг» на санскрите означает «хвалебную песню», а «веда» означает «знание». Слово это родственна английскому «вид», обозначающему ум, разум и в конечном счете восходящему к индоевропейскому корню слова «видеть». В эту категорию попадает и слово «видео». Слово, обозначающее происходящее на экранах телевизоров, восходит к корню, обозначающему священное знание у браминов Индии и кельтских друидов. Кельтские мудрецы в записках Цезаря именуются по множественному числу гальского наименования. Друиды, трижды зоркие. К корню «ид» или «вид», «видящий», «мудрый», присоединяется усилительная приставка «дру» или «три», Отсюда и трижды мудрые. Гальская форма друи. Число три служило интенсификатором во всех индоевропейских языках. Сравните французское трес и английское терифик. Индоевропейские божества образуют триады. Брама, Шива и Вишну у индусов, Зевс, Посейдон и Аид у греков. Боги эти олицетворяют универсальные принципы, правящие небом, землей и подземным миром. создание. Разрушение и сохранение. Можно предположить, что трилиты Стоунхенджа также символизировали эти космические основы. Подобные смыслы могли приписывать друиды, связанные с уэссексскими воинами, чьим политическим монументом и является Стоунхендж. Архитектура его безусловно должна согласовываться с функциональной ролью памятника, выполняющего роль центра хорошо спланированного некрополя. Деяния нашего героя, друида-немеда, полностью согласуется с классической моделью. В героическом обществе друиды и брамины легитимизируют политическую власть воинов над классом производителей, хранят в памяти генеалогии вождей и, если не воспевают их доблесть, то освещают места племенных сходок, соблюдают обрядовый календарь, совершают жертвоприношения и читают знамения. Друидические обряды в латенской Европе требовали человеческих жертвоприношений. Обреченные в жертву закалывались кинжалами или сжигались, так свидетельствует Поседоний. Однако нынешние псевдодруиды и их романтически настроенные почитатели предпочитают не задумываться об этом. В той же мере подлинные и воинственные ерни. В нашем романе они изображены как герои, а не как солдаты. В эпической литературе героев уподобляют диким зверям. Кухулин именуется «кровавым псом». Воины у Гомера — хищные львы или шакалы. Действительно, герои сами выбирают себе соответствующий символ. Они ценят особую свирепость в диких животных. О многом говорит описание внешности галлов, приводимое Поседонием. «Галы высоки, плоти их бела и водяниста». Они не только светловолосы от природы, но еще усиливают это качество искусственными способами. Для этого они мочат головы в известковом растворе и откидывают их с олба к макушке и на шею. В итоге получается нечто похожее на голову сатира или пана. Волосы делаются от такой обработки настолько жесткими, что напоминают лошадиную гриву. Некоторые избревают бороды, другие носят короткие, Аристократы же выбривают щеки, но дают усам полную свободу, и они закрывают рот. Поэтому за трапезой усы попадают в пищу, а когда они пьют, жидкость попадает в рот через нечто вроде цидила. Латенское искусство оставило немало изображений загнутых вверх кельтских усов и зачёсанных с волос, вне сомнений отвердевших. О волосах Кухулина говорили, что они окрашены в три цвета и торчат остриями кверху, так что яблоки, падая с деревьев, накалываются на них. Подобное описание соответствует внешности кельтского воина с выбеленной головой. Следует заметить, что у воинов латенской культуры глаза всегда велики и на выкате. Быть может, это глаза пастуха, вечно оглядывающего далекие горизонты. Подобно дальнозрящему Зевсу Гамара. Усы кельтов в латенском искусстве зачастую подобны клыкам дикого вепря. Это не первая культура из тех, что пользуются охотничьей символикой для отображения воинской доблести. Лев, медведь и орел до сих пор сохраняют место в геральдике всех западных наций. Охота потеха королей не дает того удовольствия, когда объектом ее является слабый зверь. Охотясь на дикого вепря на горе Парнас, Одиссей получил рану в бедро. Шлемы из голов вепря упоминаются в Одиссее. Фрагменты их обнаружены при раскопках в Микенах. Римские легионеры носили шлемы со стоячим гребнем из конских волос, однако их стоячая грива имитировала скорее кабана, а не дикую лошадь. В кельтской культуре изображение вепря характеризуется стоячей гривой и длинными изогнутыми клыками. Длинные изогнутые усы кельтских воинов и зачесанные назад шевелюры без сомнения символизируют кабана. Различие между кельтскими усами и римским шлемом заключается в том, что усы вырастают на теле воина, а шлем представляет собой изделие из части тела животного символа. Усы сочетаются с устной культурой, а шлем с письменной. В культуре, лишённой письменности, существует лишь произнесённое слово, и воспоминания остаются незаписанными, отраженными в украшениях тела. Воин, украшенный усами-клыками, на голове которого по кабане щетинется волосы, сам является знаком, говорящим о воинской удали племени. Римский шлем с кабаньей-игривой, часть правительственного обмундирования, является знаком организованной армии государства, в которой геройство отдельных воинов уступило место массовому истреблению врагов. Там, где римский шлем сталкивается с маской воина, трофеем становилась не отсеченная голова, а захваченная территория. Война, как дело личного престижа и обогащения через убийство и ограбление, уступила место войне за территориальные приобретения, которые вели легионы Цезаря. Вражда и грабеж — дело воинское. Покорение земель — уже труд солдата. В любом случае, в кельтском обществе усы носили одни только воины. Друиды должны были сбривать усы, но они отращивали борды. Наши современные псевдодруиды носят и то, и другое, обычно наклеивая оба атрибута, и допускают в этом ошибку. Неправы и те, кто из чистого снобизма отрицает связь истинных друидов со Стоунхенджем. Как в протокельтском, так и в кельтском обществе Друиды играли важную роль, в этом нельзя усомниться.